Эпилог. «Линель, открой сейчас же!» — рявкнула Ланка, сопроводив свой громогласный вопль увесистым пинком, от которого ни в чем не повинная дверь опасно затрещала. «И не подумаю», — нагло заявил из своей старой комнаты маг, — «что я, дурак, прическу себе портить». «Какая у тебя прическа? Ты вообще знаешь, что такое совесть?» «Ты почти час проторчал в ванной комнате, а у меня, между прочим, сегодня свидание». «У меня, представь себе, тоже». «Да, но ты мужчина. Тебе не обязательно по часу занимать единственную ванную и прихорашиваться». «Как это?» — обиженно протянул надежно забаррикадировавшийся Линель. «А ногти на ногах и руках подстричь, а волосы помыть и уложить? А за... в смысле спинку потереть? Знаешь, как много нужно на это времени?» Ланка зло выдохнула. «Все, я его точно убью!» «Мыться иди!» — проворчала я, оттаскивая подругу от двери за шиворот и отправляя ее в нужную сторону. «Пока вы припирались, я уже и собраться успела, и уложиться, и платье новое примерить. Через четверть часа придет Адан, а вы с Ником до сих пор не одеты. Как через четверть часа? Уже?» Не на шутку перепугалась Ланка, И, ойкнув, опрометью кинулась в ванную. «Мамочки мои, мне же еще кучу дел переделать нужно. И если я не успею...» Линель из-за двери тихо хмыкнул. «Куда тебе спешить? Без меня ты на свидание все равно не пойдешь. Так что по-любому вместе выйдем». На его счастье, Ланка уже захлопнула дверь и включила воду, поэтому провокационное заявление мага не услышала. «Однако сам факт того, что Линель всё-таки её пригласил, и она не отказала, говорила о многом». «И когда вы только перестанете припираться по любому поводу», нарочито громко посетовала я, возвращаясь в свою, в смысле нашу, конечно, комнату. «Никогда!» — хором крикнули из-за дверей эти двое. «Так интереснее», — внушительно заявил Ник, и только после этого умолк видимо, все же, отправившись собираться. «С ума сойти», — пожаловалась я, развалившаяся на подушке люки «Если они сейчас так развлекаются, то какая же у них будет свадьба? А первая брачная ночь? Богини! А что начнется, когда у них появятся дети? Нет, я с ними точно в одном доме жить не буду, максимум в соседнем. И то, чтобы звукоизоляция была». «Богини пообещали, что скоро мы сможем разделиться, так что при первом же удобном случае я их отселю». Кошка лениво шевельнула хвостом, но пока я выбирала туфли к новому платью, неожиданно фыркнула, а потом и сердито зашипела. «Что?» — беспокойно выглянула я из-за дверцы шкафа. «Ада напаздывает, что-то случилось, нам уже пора стихии призывать». Ш -ш -ш -ш, резко вскочив, Выгнула спину злюка, вперив напряженный взгляд, в соседний со мной угол. Там еще с утра валялись старые сапоги Ника, ланкины штаны, моя походная куртка, старая, которую жрецы не забрали. Но ближе к обеду мне стало совестно, и угол я все-таки разобрала. Поэтому, за исключением ветхой корзины для белья, ничего интересного там не было. Что? На всякий случай отступив, я мысленно позвала Ника. где Влетел, едва не снеся с петель дверь, полугулый маг. И тут же приготовился атаковать возможного противника. «Что там у вас опять?» Чуть не сбив его, с ног ворвалась в комнату, замотанная в большое полотенце и вооруженная сразу двумя мечами ланка. Я молча ткнула пальцем в подозрительный угол и отступила еще дальше, так чтобы прикрыть друзей и, заодно, иметь возможность мгновенно выставить вокруг нас стихийный щит. в этот момент люка зашипела громче, на дне корзины что-то подозрительно шевельнулось, но тут кошка также внезапно успокоилась и, недовольно фыркнув, улеглась обратно на подушку. Тук-тук-тук! Отвлек нас от глубокомысленного созерцания пустой посудины громкий стук в дверь. Яс, похватившись, помчалась открывать, но перешагнувшему порог Мрону даже объяснять ничего не понадобилось. За последние дни наша связь настолько окрепла, что теперь он даже на расстоянии ощущал мои эмоции. Переживаю ли я, злюсь ли, плачу или смеюсь. И это при том, что ничего особенного мы не делали. Раз в неделю он, как и раньше, вел у нас занятия по физподготовке. По вечерам спускался в подвалы вместе с Фениксом и Ларуном, а иногда в присутствии Эрто Нородо помогал нам с тренировками. Но в этом никогда не чувствовалось иного подтекста. И все же... Когда мы встречались взглядами, между нами что-то происходило. Когда он ненавязчиво брал меня за руку. Когда просто смотрел или что-то объяснял. Я каждый раз чувствовала, что даже от таких простых действий мы понемногу становимся ближе. Вот она вы, я научилась его не называть. Вот и для первого свидания, наконец-то, настало время. Да, может быть, это происходило не быстро. И кто-то скажет, что сейчас так уже не принято. Но мне было важно узнать его со всех сторон, прежде чем мы сделаем следующий шаг. Интересно просто говорить с ним, слушать, делиться мыслями. Мы, словно два молодых деревца, постепенно прорастали друг в друга, с каждым днем обретая все больше и больше общего. Общие цели, интересы, мысли, общие чувства, которые тоже крепли день ото дня. Подожди. Я проверю. Поняв все без слов, Мрон быстрее молнии скользнул в комнату и настороженно огляделся. Я, поспешив за ним, подключила прозрение, но поскольку после ухода Саана мои возможности по работе с заклинанием заметно уменьшились, то ничего толкового я так и не обнаружила. Ничего, кроме крохотного, едва заметного темного облачка на дне злополучной корзины, при виде которого у меня вдруг подозрительно знакомо кольнуло левую руку. Поднеся ее к лицу и увидев на безымянном пальце все тоже безыскусное, совсем простое, более чем невзрачное костяное колечко, я поневоле вздрогнула. Саан. Почти месяц прошел с тех пор, как мы вернулись из долины, а я ни разу про него даже не вспомнила. Самое странное, что теперь кольцо стало не белым, а темным, почти черным как если бы из него ушел весь свет, но стоило мне до него дотронуться, как плотно обхватившие палец лапки опять чувствительно кольнули кожу, и по ней скользнула одна единственная, совсем уж крохотная и почти незаметная капелька крови. Ну, наконец-то! С облегчением раздалось со дна корзины, и оттуда освобожденно выпорхнуло то самое темное облачко, которое так меня напугало предупреждающе шикнула с кровати люка «И тебе привет, пушистая», — сделала над ней круг облачко. Пока мы обалдело переглядывались, она успела облететь всю комнату, зачем-то юркнула в коридор, к окну, снова к двери, а потом деловито сообщила. «А вы молодцы, защита отменная, посторонних нет, так что мы можем без помех продолжить наше знакомство». «Нель, как там твой дар? Ник, что у вас с соединением разумов? Лаанг окончайно меня таращится. Я пока еще даже не материализовался полностью, а ты уже разрушительной руной хочешь меня приложить». «Нор, не смея поверить в невероятное, прошептала я». «В смысле, Саан, это и правда ты?» «А что?» — усмехнулся призрак, принимая привычный облик. «Не ожидали?» «Ты что тут делаешь?» — первая отошла от шока Ланка. «Тебе же не положено. И вообще, от тебя же скверно и всякое другое нехорошее образуется». «Я здесь не воплоти», — успокоил ее наш странный гость. «Так, самым краешком, даже можно сказать осколком. Просто захотел взглянуть, как у вас дела. Все ли в порядке, да и вообще убедиться, что без вас меня никто не обидел. И все же, как?» Отчетливо нахмурился Ник. «И как нам теперь к тебе обращаться?» «Саан или Нор?» «Кто его теперь знает?» Только отмахнулся. «Зовите, как раньше. Я привык. А пришел, потому что у меня в этом мире осталось незаконченное дело. Какое еще дело?» «Вы!» — негромко рассмеялся Нор. «Не поверите, но законы мироздания таковы, что за невыполнение обещаний даже Бога ожидает строгое наказание. Что же ты такого наобещал и до сих пор не исполнил? Как это что? Я дал слово, что помогу с обучением и обязался стать для вас полноценным учителем. Но находясь в царстве теней, у меня нет возможности это делать, поэтому сестрицы подарили мне возможность» нечасто всего-то раз в неделю вас навещать. До тех пор, пока не станет ясно, что в присмотре вы уже не нуждаетесь. И, само собой, не просто так, а с тем условием, что на время визита к вам я лишаюсь всех своих сил, никому, кроме вас, не показываюсь и вообще не афиширую свое присутствие в мире живых. «И ты согласился?» — пораженно покрутила головой ведьмачка. Нор только усмехнулся. «У меня там, во тьме, несколько скучновато. А благодаря Вилли я совершенно неожиданно узнал, что есть такое человеческое чувство любопытства. Кстати, как он поживает?» «Еще не знаем», — ответил Ник, озадаченно поскребя затылок. «Говорил, что через пару месяцев в гости ждет. Мы вот на каникулах туда собирались отправиться. Тогда я с вами», — тут же напросился Бог. «Мне его судьба тоже не безразлична, но, как и раньше, от кольца я далеко отойти не могу. Так что, как соберетесь, позовите». «Думаю, Вильгельм не откажется еще разок повидаться со старым... Э, другом». «А это не опасно?» «Все-таки усомнилась я в том, что эта идея хороша». «В смысле, вот эти твои прогулки туда-сюда. В прошлый раз врата с трудом закрыли» и то напоследок оттуда гадость какая-то полезла. А если ты каждую неделю будешь их открывать? до да такому маленькому осколку не нужны полноценные врата. Достаточно маячка, и он у вас уже есть. Я снова задумчиво оглядела преобразившееся кольцо. Интересно, а если... Ой, снова работает. обрадовано вскинулась я, на пробу выключив и включив прозрение и убедившись, что на этот раз его радиус, и уровень видимости вернулись к прежнему уровню. счастье это какое! Мне так его не хватало!» Нор только благодушно усмехнулся. «Пользуйся на здоровье! Даже когда я уйду насовсем, его магия будет тебя слушаться!» «А, по-моему, ты все-таки лукавишь!» — подал голос Адан Мирт, изучая осколок Бога, а точнее, часть его души, с неприкрытым подозрением а «Если тут остался твой маячок, и ты в любой момент можешь по нему вернуться, то что помешает тебе сделать это через год, через три или через все сто?» Призрак строго взглянул на него. «Я свое слово держу. Сказал, что на время, значит, на время. Когда научитесь всему, что нужно, я снова уйду. А давай ты будешь помедленнее нас учить?» Застенчиво стрельнула в его сторону глазками ведьмачка. «Все же обучение — дело непростое, ответственное, а хорошие друзья на дороге не валяются». «Ты читаешь мои мысли, милая», — приглушенно рассмеялась тень. «Только, чур, сестрам об этом не говорить. А то они пронюхают про оставленную мной лазейку и быстро все испортят, под предлогом того, что я, видите ли, схитрил». И до того это прозвучало непринужденно, задорно, настолько по-человечески, что я неожиданно успокоилась. Тёмный он или не нетёмный, бог или нет. Но сейчас перед нами находился не ужасный и могучий Саан, про которого сочиняли кучу страшилок, а просто Нор, хороший друг, внимательный наставник и, не побоюсь этого слова, просто замечательный человек, которому можно было многое доверить». Хоть и темный по факту, но по сути он оказался честнее и лучше многих. И если даже богини, умеющие читать не только людские души, но и все души вообще, были не против его присутствия, то кто мы такие, чтобы им возражать? «Правильно мыслишь, сестрицы у меня, очень мудрые», — одобрительно кивнул Нор, сделав над нашими головами еще один круг. А потом встряхнулся и скомандовал «Все». «Хватит болтать. Давайте уже отправляйтесь на свое двойное свидание, а я, так и быть, за вами присмотрю. Не то, мало ли, вдруг вас опять на край света занесет». «Не занесет», — хором ответили мы, послушно помчавшись заканчивать сборы, на что темный бог лишь скептически хмыкнул. «Лично я в этом не уверен». Конец первой арки Читала Нелли Новикова